Самое обидное заключалось в том, что лучшего дня для полета и быть не могло. Январское небо было совершенно безоблачным и таким синим, что на него было больно смотреть. Видимость превосходная. С севера дул холодный, но не сильный ветер. В это время дня загруженность аэропорта была от умеренной до сильной, но наземные службы работали четко, строго выдерживая график. Самолетам не приходилось кружить в ожидании посадки, а на полюсе стояли в ожидании разрешения на взлет не больше двух лайнеров одновременно. Пятница. Обычное утро в Международном аэропорту Сан-Антонио. Единственное, в чем возникли некоторые проблемы у пассажиров рейса номер 398 компании Air America, так это дорога в сам аэропорт. На шоссе номер 410 велись дорожные работы, из-за чего образовалась пробка длиной в целую милю. Тем не менее 97 пассажиров успели на регистрацию и, распихав ручную кладь по полкам над креслами, теперь устраивались на своих местах, пристегивая ремни, а кое-кто уже листал книги, газеты и журналы. Экипаж занимался последними рутинными приготовлениями, бортпроводницы обменивались шутками, загружая напитками тележки и заваривая кофе, выпить который никому не было суждено. После того, как пассажиров пересчитали, разрешили дополнительную посадку из резервного списка. Убрали трап, и самолет начал выруливать в взлетной полосе. В динамиках раздался дружелюбный голос командира корабля, сообщившего пассажирам, что их самолет взлетает следующим. Объявив, что погодные условия в аэропорту назначения в Далласе превосходные, он отдал экипажу команду приготовиться к взлету. Ни один человек на борту, включая командира, не подозревал, что самолет, выполняющий рейс 398, продержится в воздухе меньше 30 секунд. «Айриш?» «Угу». В аэропорту только что взорвался самолет. «Айриш Маккейб» мгновенно встрепенулся. «Что, катастрофа?» «Пожар. Пламя до небес. В самом конце взлетной полосы». Заведующий отделом информации «Айриш Маккейб» торопливо сунул данные последних зрительских опросов в стол. С удивительным для его возраста и комплекцией проворством он обогнул стол и выскочил из своего застекленного кабинета, едва не сбив с ног корреспондента, который принес текст очередного информационного выпуска. «На взлете или на посадке?» «Пока неизвестно». «Кто-нибудь уцелел?» «Неизвестно». «Рейсовый самолет или частный?» «Неизвестно». «Черт побери, да была катастрофа или нет?» «Что вам вообще известно?» Корреспонденты, фотографы, секретари и посыльные уже сгрудились с мрачными лицами вокруг радиоприемника, настроенного на полицейскую волну. Айриш потянулся к регулятору громкости. Взлетные полосы. Пока не видно ни одного уцелевшего пассажира или члена экипажа. Пожарные машины мчатся к месту аварии. Видны дым и пламя. Вертолеты подняты в воздух. Машины скорой помощи. Айриш принесся громко отдавать приказания, перекрывая треск радиоприемников. Ты ткнул он пальцем в того, кто несколько секунд назад принес сенсационную новость. Бери выездную бригаду и туда. Репортер с оператором устремились к выходу. Кто позвонил первым? Айришу надо было это знать. Мартинес. Он ехал на работу и застрял в пробке. Он на связи? Да, звонит из машины. Пусть подъедет к месту аварии так близко, как сумеет, и заснимет на видео как можно больше, пока не приедет бригада. И вертолет надо поднять. Кто-нибудь сядьте на телефон и выловите мне пилота. Надо встретить его. Он обвел взглядом присутствующих, явно выискивая кого-то. Айк еще здесь? Ему понадобится ведущий утренней программы новостей. Пошел в туалет. Давай его сюда. Пусть идет в студию. Выйдем с экстренным сообщением. Мне нужно заявление от кого-нибудь с диспетчерской вышки, от руководства аэропорта, от авиакомпании, от полиции, что угодно, с чем мы можем выйти в эфир раньше, чем ребята из управления безопасности на транспорте заткнут всем рот. Давай, Хелл, действуй. И кто-нибудь позвоните Эйвери домой. Скажите, чтобы... Не получится. Она сегодня улетает в Даллас. Забыл? А черт, забыл. «Нет, погодите», — сказал Айриш, прищелкнув пальцами, и лицо его озарилось надеждой. «Может, она еще в аэропорту? Тогда она будет на месте раньше всех. Если ей удастся пробиться к терминалу R-Америки, она сможет сделать репортаж с точки зрения простого пассажира. Если вдруг позвонит, зовите меня немедленно». Он снова с нетерпением прильнул к радиоприемнику. В крови бушевал адреналин. Все это означает, что о выходных надо забыть, вместо них будет сумасшедшая работа, головная боль, холодная еда и безнадежно остывший кофе. Но, несмотря на это, именно сейчас Айриш чувствовал себя в своей стихии. Ничто, как авиакатастрофа, не могло быть лучшим завершением информационной недели — а значит, и самым верным способом поднять рейтинг программы. Тейдж Ратледж затормозил перед самым домом. Он помахал рабочему фермы, который выруливал на своем пикапе. С радостным лаем к хозяину кинулся Коли Полукровок. «Привет, Шеп!» Нагнувшись, Тейд потрепал пса по лохматой голове. Тот посмотрел на него с откровенным обожанием. С такой же благоговейной преданностью относились к Тейду Ратледжу десятки тысяч людей. Причин для восхищения хватало. Начиная с взъерошенной шевелюры и до кончиков потертых ботинок, он выглядел своим в доску для любого мужчины и предметом вожделения для любой женщины. Но на каждого горячего поклонника у него приходился такой же заклятый враг. Велев собаке оставаться снаружи, он вошел в просторную прихожую, снял темные очки и двинулся в кухню, откуда доносился запах свежезаваренного кофе. Желудок заурчал, напоминая, что Тейт не позавтракал, отправляясь рано утром в Сан-Антонио. Он представлял себе подрумяненный бифштекс, пышный омлет и хрустящие ломтики поджаренного хлеба. В животе заурчал еще громче. Родители сидели на кухне за круглым дубовым столом, который стоял там, сколько Тейд себя помнил. Когда он вошел, мать обернулась. Лицо у нее было ошеломленное и бледное, как мел. Отец, Нельсон Ратлидж, поднялся и, протянув вперед руки, шагнул ему навстречу. «Тейд, в чем дело?» — произнес он, недоумевая На вас посмотреть, подумаешь, будто кто-то умер. Лицо Нельсона исказилось. — Ты что, не слушал по дороге радио? — Нет, у меня работал магнитофон. — А что? Его внезапно охватила паника. — Что случилось, черт возьми! Он перевел взгляд на маленький телевизор в углу на полке. Именно туда смотрели мать с отцом, когда он вошел. — Тейт, — сказал Нельсон, — и голос его от волнения дрогнул. Второй канал только что прервал выпуск «Колеса Фортуны» экстренным сообщением. Несколько минут назад в аэропорту при взлете потерпел крушение самолет. Тейт судорожно вобрал в себя воздух и также резко выдохнул. Пока нет подтверждения, какой именно это был рейс, но полагаю, что... Нельсон замолчал, горестно качая головой. Зи потянулась к бумажной салфетке и прижала ее к рту. — Самолет Кэрол, — прохрепел Тейт. Нельсон кивнул.